4. Да на Дмитреску. Слава зверобогам. Мама меня простила. От этого на душе стало легко. Все же мечты о настоящей семье сбудутся. Надо лишь немного потерпеть. Еще один рывок, и мы поймаем водную охотницу. Главное, заказчика уже взяли. Кто бы мог подумать, что им окажется самый близкий родственник Тима? «И ведь как дядя Монки хорошо играл роль? Не подкопаешься!» «Теперь нужно допросить Элеонарию, которая пришла в себя. И, возможно, мы узнаем, как выглядит наша преступница». Депонт отвлек меня на разговор, и Тим приступил к допросу без меня. «Я это... Чего хочу сказать?» – мялся агент ФСО. «Насчет Молочковой». «Я прощупал ее, как и приказал лорд драконов». и не нашел доказательств, что она водная охотница. По-моему, просто одинокая женщина, которая мечтает о любви. Да, кажется, мы потеряли еще одного бойца. Ты же понимаешь, что мы не можем списать ее со счетов, — вздохнула я. Организуем засаду и увидим, кто попадется в наши сети. Тем более она выхухоль. А этот факт нельзя списывать со счетов. Нельзя, — поник Дюпонт. «Но я верю в то, что анастейша – невинна и чиста». Я похлопала агента Ф.С.О по плечу в знак поддержки. Но работа превыше всего. Заодно решила переключить разговор на другую тему. «Кстати, мы с мамой посетили Парфюмерова. Он очень опасный преступник. Я поведала Дюпонту о посещении секретного цеха и своих догадках. Агент аж побледнел, когда я рассказывала леденящей кровь подробности». «Молодец, Дмитриевску! Пробралась в стан врага. Нужно срочно сообщить в отдел по борьбе с незаконным оборотом зверомонов и афрозверяков», предложил Дюпонт. «Лучше доложить напрямую полковнику Хрящу», остановила я порыв агента. «Думаю, что ваш отдел по борьбе с незаконным оборотом связан с Парфюмеровым. Но сам посуди. Его не могут разоблачить уже столько лет. Цех он организовал в подвале офиса, прямо в центре столицы. Ничего не боится». Не верю, что отдел с незаконным оборотом не догадался заслать под видом продавца агента ФСО, как нас в «Драконе» дали. Нутром чую, что начальник отдела в доле. — Мыслишь логически, растешь на моих глазах, — восхитился Дюпонт. Тогда я лично свяжусь с полковником и доложу обстановку. — Наш Бондерос, похоже, весь в мечтах о свадьбе, ему уже не до операции. — Не возражаешь? — Я только за, — кивнула агенту и добавила. «Но не рассказывай, что мы собираемся брать водную охотницу, а то агенты понаедут и спугнут ее». «Что же я, предатель какой? Да и если вмешается звера-спецназ, то плакала наша премия. Опять скажут, что мы с Эрусом сплоховали». депонт запнулся. «В смысле скажут, что мы... что не смогли». «Да я все поняла», — успокоила я агента. «Ох, чую, эти двое красавчиков завалили не одно дело». С таким-то подходом и понятно. Ладно, пойду присоединюсь к допросу змеюки». К допросу я присоединилась в самом конце. Увидев меня, Элеонария, точнее Эли Ри, завизжала, стала отмахиваться и кричать что-то про маньяка. Вон как ее беднягу приложила. И это я сейчас была в своем истинном человеческом обличье. Но главное, что она во всем созналась. Платье змея нашла в пруду, кому оно принадлежало, не знает. И это было плохо. Мы не приблизились ни на шаг к разгадке, как и при допросе дяди Монки. Змей лишь сказал, что дама была аппетитной. Вот и все описание внешности. Странно, но Арбузова под это определение не подходило, хотя она могла использовать накладки и грим. А вот Молочкова, которую защищал медведь-оборотень, могла бы подойти. Жаль, конечно, Дюпонта, но он сам должен понимать, что чувства чувствами, но работа прежде всего. Вечером мы собрались в кабинете лорда Драконова для обсуждения плана по захвату Охотницы. Тим с важным видом ходил по комнате, а все присутствующие следили за ним и внимали каждому слову. Аделаида Драконова восседала за столом сына, в ногах у мамы ковриком разлегся ящер тот, а в центре комнаты стоял. Дядя Монки. «Да вы присядьте! Разговор будет долгим!» Агент Дюпонт подвинул дяде стул. «Не надо!» – вздрогнул змей. «Я пешком постою!» Никто настаивать не стал. Пусть стоит, коли сидеть не может. Мы же с агентами ФСО удобно устроились на диване. Дядя Монки заметно нервничал и что-то постоянно жевал. «Это и понятно!» ведь именно ему ровно в полночь предстояло встретиться в беседке с водной охотницей и передать последнюю часть гонорара. Может, кого-то другого возьмете вместо наживки? жалобно проскулил змей. А если она меня того чпокнет? Раньше надо было думать, отрезал драконов. Ты же заказчик, тебе и деньги передавать. поддержала сына в драконова. Фо, подтявкнул тот. Да вы не беспокойтесь. успокоил дядю агент Дюпонт. «По нашим данным, водная охотница клиентов не убивает, только тех, кого заказали. Это лорд драконов должен переживать». Мама с посмотрела на агента, а я ударила его локтем под ребра. И так все нервничают, а он еще усугубляет. К чести миллионера он и глазом не повел, лишь окинул агентов мрачным взглядом. «Все помнят дислокацию?» «Так, тофно. — взвизгнул липовый продюсер Эрос. — До начала операции остается два часа, — продолжил Драконов. — В полночь в парке никого не будет. Рядом с беседкой и прудом лишь домик элеонари и бунгало Митрошкина. Змея опять в обмороке в изоляторе под присмотром охранников. А с бобром нужно что-то делать. — Может, усыпить? — предложила я. — Как ты себе это представляешь? Драконов пристально на меня посмотрел. «Митрошкин давно меня приглашал в бунгало обсудить карьеру звезды Попа. Зайду, разговорю и заодно подсыплю ему в напиток снотворное», — предложила я. «Дана, это опасно». Голос миллионера дрогнул, а вслед за ним и мое сердце. Судя по всему, Митрошкин опытный аферист. «Так и я не певица, а полицейский. Быстренько усыплю бобра и сразу же к вам ловить охотницу». «А то он еще выйдет ночью воздухом подышать или в пруду поплавать и сорвет нам операцию», — пояснила я лорду. «Хорошо. Усыпляй, но аккуратно», — нехотя согласился Драконов. «А я, чтобы не терять времени даром, объяснюсь с Арбузовой». «Она, похоже, не понимает простое нет. Уже свадебное платье заказала и дала еще одно интервью Собачкиной. Вдруг пойдет ночью меня искать подалям Вы все же исключаете ее из списка подозреваемых?» Драконова мама выгнула бровь. «Я бы не торопилась. Хоть ума у нее немного, но она может быть в деле. Но объясниться с ней давно пора И поскорее жениться на Даночке». «Мама!» – простонали мы с лордом. «Молчу-молчу», – вздохнула Драконова. «Так уж и быть. Сперва возьмем эту охотницу, но потом вы у меня не отвертитесь. Сразу же примитесь за дело. Мне нужны внуки. Не будем отвлекаться». присек мамину речь миллионер и вновь отдал приказ дюпонт одним глазом присматривайте за арбузовой другим за молочковой возможно охотница кто то из них а как же диспозиция удивился агент все в силе вы ровно в полночь притаитесь возле выхода из парка кивнул миллионер маскировочный куст готов так точно гаркнул медведь обортень драконов обвел всех взглядом Для особо непонятливых еще раз обозначу дислокацию. Дядя Монки с деньгами ждет водную охотницу в беседке. Мы с данной заляжем в траве возле беседки. Дюпонт охраняет выход, который ведет к главному корпусу. А я? вякнул Бундерос, а вы ждете у другого выхода из парка, там, где выездные ворота. С вами будут мои охранники. Действуйте по ситуации. Тим, я иду с тобой и данной. — решительно произнесла Аделаида Драконова. «Мама, никакой самодеятельности. Ты сидишь в моем кабинете на телефоне. Если что-то пойдет не так, и мы не вернемся, мы с Тодом идем вас спасать!» — откликнулась мама. «Фо-фо!» — тявкнул ящер. «Фе-фе!» — прорычал Драконов. «Ты, брат, стережешь дядю. А ты, мама, в случае чего звонишь полковнику Хрящу и вызываешь подкрепление». «Может, лучше сейчас ему позвонить?» – предложила Аделаида Драконова. «Ага, и тогда карьера Даны пойдет к чертям драконьим», – зло грызнулся Тим. «По-хорошему, мы давно должны были их предупредить. Да и агенты понабегут, затопчут территорию, спугнут охотницу». «Нет, будем действовать согласно обстоятельствам. Что, мы в конце концов не справимся с какой-то водоплавающей прохвосткой?» «Вон у нас и агенты ФСО имеются». и заказчик на нашей стороне, и охранники у ворот. Ты прав, Тим, справимся. Тем более карьерой Даночки рисковать нельзя. Хоть она скоро уйдет в декрет, но ее должны проводить с почетом, а может и награду выдать. Поддержала сына мама, а я ей благодарно улыбнулась. — Раз вопросов больше нет, все по местам, — приказал Драконов, и народ потянулся к выходу. В дверях я услышала голос хозяина Далей. — Агент Дмитреску. «Задержитесь!» Застыла на пороге. «Дана!» Драконов сжал мои плечи и с нежностью заглянул в глаза. «Я что хотел сказать?» «Что?» э -э... «Снотворный порошок есть?» «Есть!» «Из запасов ФСО!» — кивнула я. «А табельное оружие?» Заботливо поинтересовался лорд и провел ладонью по моей щеке. «Было, но ты его отобрал?» Рубка заметила я. — Ах да, тебе опасно его носить. Лучше пусть побудет у меня, а я буду рядом с тобой. Проникновенным голосом произнес драконов и прижал меня к своей груди. — Когда будешь рядом? — В траве? — уточнила я. — И в траве, и когда ты будешь с бобром общаться. Я притаюсь за дверью, прикинусь молью или слоновым комаром. и Если что, зови на помощь. — Слушаюсь. — улыбнулась я. и положила голову на плечо любимого от его слов на душе стало легко словно драконов еще раз признался мне в любви ну иди выдохнул тим и нехотя разомкнул объятия иду едва сдерживая слезы я покинула кабинет